Глава 48. Они сидят, привалившись к стене сапожной мастерской, напротив импориума, и смотрят, как шестеро мужчин выносят из магазина древностей, тела и языки. Мужчины сгибаются под тяжестью его обугленных останков, и Дора утыкается лицом в плечо Эдварда, точно в подушку. Он подносит губам ее пальцы и целует, другой рукой трогает ссадину на затылке. Отняв руку, глядит на пальцы и видит, что они в крови. «Дайте-ка я», — предлагает Лоти, и он позволяет ей нагнуть свою голову и осмотреть затылок. Ее прикосновения не грубы, не нежны. Это нечто среднее. Но она не делает ему больно и досадливо, цыкнув, отпускает. Из-за крови кажется, что раны серьезнее, чем на самом деле. Выносит она вердикт. Там небольшой порез, который довольно быстро заживет. Но несколько дней будет ужасная шишка. Он выдавливает улыбку. Благодарю вас, Лотти. Лоти смущенно молчит. Эдвард смотрит на лицо служанки, на ее синяки, разбитую губу и покрасневшую от кляпа кожу. Вы же не пропадете? Со мной все будет замечательно, сэр. Она чешет пальцем под носом, я найду куда податься. Я знаю места. Дора поднимает голову. Нет, лоти, не надо. Лоти отворачивается. «Вам не стоит обо мне беспокоиться, мисси». Дора смотрит на Эдварда. Он сжимает ее руку, понимает, о чем она хочет его попросить. Но не осмеливается сказать вслух. «Вы отправитесь с нами в дом к мистеру Эшмуу, по крайней мере, на предстоящую ночь», — добавляет он, не терпящим возражения тоном. Илотти медленно выдыхает. «Тогда пойду соберу вещи. Коли вы не передумаете». «В доме точно безопасно?» — озабоченно спрашивает Дора. Мужчины, которые вынесли тело и языки из магазина, потушили пожар, прежде чем огонь успел распространиться по всему зданию. По их словам, хотя ступеньки, лестницы почернели, огонь их не уничтожил, да и вообще не проник дальше подвальных дверей. «Безопасно», — заверяет ее Эдвард. Дора и Лотти переглядываются, потом служанка кивает, пересекает улицу и исчезает в дверях магазина. А Дора смотрит ей вслед и тревожно нахмуривается. «Что такое?» — спрашивает Эдвард. Она отвечает не сразу. «Это просто чудо, что огонь не перекинулся на магазин. Тебе разве так не кажется? Ты же знаешь, я не верю в чудеса». «Не веришь», — говорит Дора, и снова прижимается лбом к его плечу. В этот момент мимо них по булыжной мостовой с грохотом проезжает карета, чьи колеса громко дребезжат на рессорах. Эдвард поднимает глаза на карету и обумлевает. «Дора, ты видела?» Но карета уже далеко, и Дора устало зевает в ладонь. «Что видел Эдвард?» «Старика, в окошке». Дора видит, что Эдвард прилип взглядом к карете и трогает его за руку. «Эдвард, что там?» Он отвечает не сразу. «Ты не помнишь, не встречался ли тебя, может быть, с твоим родителем, Старик с длинной седой бородой и голубыми глазами. Поразительно голубыми. Дора задумчиво нахмуривается. Выражение ее лица говорит ему, что, судя по описанию, старик ей знаком. Но потом она вздыхает и отрицательно качает головой. «Я никогда с таким не встречалась. Во всяком случае, лично. Возможно, мои родители, но...» Она внимательно смотрит на него. «Когда мы только познакомились, ты мне рассказывал, что с тобой беседовал некий джентльмен». который уверял, будто знает меня, да. Это тот самый джентльмен? Да. Так я и думала. Он обнимает ее, привлекает к себе. Они сидят так, обнявшись какое-то время. Эдвард нюхает ее пропахшие дымом волосы. Я хочу знать, что он там искал. Тихо говорит Дора, уткнувшись ему в грудь. Дора. Эдвард пытается ее отговорить, но она отшатывается, встает и тянет его за руку через улицу в магазин. «Мне надо это узнать, Эдвард». Войдя внутрь, она выпускает его руку, отворачивается и решительно шагает через торговый зал, а Эдвард следует за ней, мимо вывороченных половиц, к подвальным дверям. «Осторожно», — предупреждает он. «Нет никакой опасности», — отзывается Дора, ступая на лестницу. «Ты же сам сказал». Эдвард не может с ней спорить, но все равно старается не отставать и идёт, вытянув вперед руку на тот случай, если Дора оступится и начнет падать вниз. Но ступеньки прочны. И спустившись донизу, они осматриваются. Стены подвала почернели. Письменный стол обуглился, а несгораемый шкаф Брама... Эдвард смотрит на него с одраганием, покрыт слоем сажи и пепла. Даже свечи в подсвечниках-блюдцах все еще горят. А Пифос Цел целёхоник. как Эдвард и предполагал. Дора во все глаза смотрит на пифос, но ничего не говорит. Похоже, она тоже смирилась с мыслью, что этот величавый сосуд обладает загадочным свойством выживать в любых условиях. Она отворачивается. «Вон там Эдвард», — говорит Дора и манит его к порушенной стене, где на куче обломков каменной кладки валяется черная обугленная кирка. Языки я пытался пробить стену. «Зачем?» Эдвард опасливо скользит взглядом по камням. лагаю потому что за этой стеной находится нечто, что он хотел заполучить», — Дора кивает. «Он говорил, что подслушал разговор моих родителей, которые обсуждали сокровище, но не сказали, где оно. Что, если они спрятали сокровище прямо у него под носом?» По спине Эдварда пробегает холодок в предвкушении. «Потайное помещение». «Потайное помещение!» Эхом отзывается она. Но он не смог туда попасть. И почему? В самом деле, почему? А ну-ка, помоги мне. Как помочь? Но она уже проводит рукой по стене, по ее уцелевшим участкам. И вдруг он все понимает. Маменька ни за что бы не стала утруждаться такими сложностями. И языке пытался пробить стену, потому что ему нечем было открыть потайную комнату надлежащим образом. Эдвард подходит к стене и встает рядом. То есть мы ищем замок? Хм, да, замок. Но обычный замок — это слишком очевидно. Нет, тут что-то другое. Эдвард проводит пальцами по стене, все еще тёплой от огня, прочерчивая следы на закопченных камнях. Замирает. И воодушевившись, принимается ладонью расчищать кладку, стараясь удалить как можно больше сажи. Адора, затаив дыхание, наблюдает за его действиями, и ее охватывает восторг. «Да», — шепчет она, — «продолжай». И он продолжает. Хотя всего через несколько минут его воодушевление проходит. Он просто копошится в саже. И все. Но затем... «Эдвард!» Взгляд Доры падает на нижнюю часть стены, что вровень с его коленями. Оба нагибаются и вглядываются в обычное, на первый взгляд, овальное углубление в камне. «Что это?» Дора боязливо протягивает кончик пальца к стене, вжимает его в углубление и снова убирает. На подушечке пальца отпечатался черный овал лица. Лица бородатого мужчины. «Невероятно!» — вдыхает Эдвард. Дора переводит взгляд на него. Она улыбается, и он ловит себя на мысли, что впервые видит ее искреннюю улыбку. «Ты знаешь, кто это?» «Тот самый старик», — отвечает он, не задумываясь. Словно иного ответа и быть не может. «Эдвард, ведь это Зевс!» Он глядит на нее с недоумением. «Я не понимаю. Ключ!» Эдвард глядит все так же недоуменно. И тогда она выпрямляется в полный рост. «Смотри сам!» Дора шагает к несгораемому шкафу, вынимает торчащий из замка ключ и передает ему. «Мои родители поставили здесь этот шкаф много лет назад. Он огнеупорный». самозапирающийся, и они были уверены, чтобы они в нем не спрятали, это будет там надежно храниться. Ключ от шкафа черно-золотой. Изыкия спрашивал меня про черно-золотой ключ. Я подумала про этот. Тут она поднимает ключ, чтобы Эдвард мог его рассмотреть. Золотой, с филигранным орнаментом на стержне, с головкой в виде вращающегося гагатового диска. Готова спорить? что именно этим самым ключом и Икеи пытался открыть замок. Но ключ не подошел, потому что он взял не тот. Не понял дуралей, что было два ключа. Вот и пытался проникнуть в потайную комнату сверху через пол, да увидел, что и на потолке она прочно обложена каменной кладкой. И тогда он попробовал пробить стену. «Именно. Ладно, — говорит Эдвард, — и где же этот второй ключ?» Дура, ни слова не говоря, разворачивается и взбегает вверх по лестнице. «Ты куда?» — кричит он ей вслед. «Будь осторожна! Я его нашла!» — отвечает она сверху. «Ещё несколько недель тому назад, когда искала папинкины старые артефакты. Чёрно-золотой ключ, с которым я играла в детстве. Сначала я про него даже не вспомнила. Я была сбита с толку, не могла понять, что дядюшка имел в виду». До его слуха доносится беспорядочный ляск и стук предметов. разбрасываем их по полу. А потом Дора появляется в дверях, чуть ли не в припрыжку сбегает по лестнице, и Эдвард, обомлев, взирает на нее. «Бога ради Дора!» — стонет Эдвард. «Будь осторо...» Она протягивает ему руку. На ее ладони лежит ключ, почти такой же, как ключ от шкафа, зажатый у нее в другой руке. С той лишь разницей он делает глубокий вдох. На поверхности гагатового диска выдавлено лицо бородатого мужчины. Лик Зевса. Ключ подходит идеально. Раздаётся щелчок, жужжание и протяжный скрип запирающих механизмов. А потом дверь, огромная, фута два толщиной, отъезжает вглубь и в сторону, глухо, скрижища а камень. Дора поднимает канделябр высоко над головой, трепетно пламенеющие свечи ярко вспыхивают. Она делает шаг вперед. Эдвард за ней, и у него глаза лезут на лоб. Всё помещение сверху донизу забито древними артефактами. В несколько рядов от пола до потолка высится античная керамика, вазы и амфоры разных форм и размеров, сотни блюд, расписанных красной, белой и чёрной красками, древности Минойской и Микенской цивилизации, мраморные статуи и стеклянные чаши, Фарфоровые бюсты и таракотовые фигурки. Древние сокровища, о которых можно только мечтать. Все в целости сохранены для Доры. В подвальном тайнике. Уже милостивый!» — шепчет Дора срывающимся голосом. «Как такое возможно? Неужели все это моё?» Эдвард изумленно качает головой. «Они думали о тебе до самого конца». Дора с содроганием вздыхает. «Ну что, идем?» — говорит он, беря ее за руку. и они вместе заходят внутрь. Лондон, июнь 1799 года. Уважаемый мистер Лоуренс, как директор общества древностей, я уполномочен его президентом выразить вам благодарность за представленный вам опыт изучения греческого пифоса. Вечером в пятницу, 14 дня сего месяца, другой доклад в дополнение к первому, хотя и оговорённый нами Не ожидался, и даже при том, что в изложении темы вы отчасти впадаете в спекулятивные допущения, я с радостью сообщаю вам, что вышеупомянутый документ, как и ваш сопроводительный в высшей степени блестящий доклад о заглавленной подделке и практике черного рынка в торговле древностями, нами одобрены. И тем самым ваш прием в члены общества успешно состоялся подавляющим большинством голосов 30 пяти. И я спешу поздравить вас с вашим вступлением в общество в качестве нового и уважаемого эксперта, присоединившегося к нашим рядам. Сопутствующие рисунки, имеющие отношение к теме вашего первого доклада, произвели на всех нас неизгладимое впечатление. Мы готовы и впредь поощрять вас к сотрудничеству с вашей невестой мисс Пандорой Блейк. В последующих ваших трудах и надеемся, что вы продолжите представлять обществу свои изыскания в ближайшие годы. Члены общества неизменно выражают глубокую признательность всем, кто споспешествует продвижению полезной цели развития науки, с каковой целью мы и создали наше сообщество, за сим остаюсь, сэр, совершенным почтением вашим покорным слугой Ричард Гов. Соммерсед Плейс, 19 июня 1799 года.